семьдесят на утро в день казни соседи из сострадания заперли у леншпигеля соткин и нели в доме котлины но они не подумали о том что те могут издали слышать вопли страдальца и в окна видеть пламя костра котлина бродила по городу качала головой и приговаривала «Пробейте дыру, душа рвется наружу!» В девять часов утра Клаас в рубахе со связанными назад руками был выведен из тюрьмы. Согласно приговору, костер был устроен на улице Богоматери у столба прямо против входа в ратушу. Палач с помощниками еще не кончили укладывать поленья. Клаас, окруженный стражей, ждал терпеливо, пока они кончат эту работу, а профос верхом на коне, Стражники и девять вызванных из брюги лангснехтов С трудом удерживали волнующуюся толпу Все кричали, что бесчеловечно убивать без вины На старости лет такого кроткого, доброго, трудолюбивого и честного человека И вдруг все упали на колени и начали молиться С колокольни собора Богоматери раздался первый удар погребального звона Котлина тоже стояла в толпе в первом ряду Совершенно обезумевшая смотрела на классы и костер и кричала «Огонь! Огонь! Пробейте дыру!» Услышав колокольный звон, Соткин и Нелли перекрестились. Ноулин Шпигель объявил, что он больше не станет поклоняться Господу, подобно этим палачам. Он метался по дому, пытаясь взломать двери или выскочить из окна, но все было накрепко заперто. вдруг Соткин вскрикнула и закрыла лицо передником. «Дым!» и действительно несчастные увидели черное облако дыма, вздымающееся к небу. Он поднимался с костра, на котором стоял Клаас, привязанный к столбу, и который палач поджег с трех сторон во имя Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Клаас посмотрел вокруг, и когда он не нашел в толпе ни Саоткин, ни Улиншпигеля, у него стало легче на душе, что они не увидят его страданий». И слышно было только, как молится класс, и трещит горящее дерево, как ропщут мужчины и всхлипывают женщины. Котлина кричала «Уберите огонь! Пробейте дыру! Душа рвется наружу!» Из колокольни разносился погребальный перезвон. Вдруг Соткин стала белее снега, затряслась всем телом и, уже не плача, пальцем показала на небо длинный Тонкий язык пламени вырвался из костра, временами поднимаясь над крышами низких домов, и класс страдал невыносимо, ибо этот огненный язык по приходи ветерка то обвивался вокруг его ног, то лизал его дымящуюся бороду, то поджигал волосы на голове. Улиншпигель схватил мать руками, стараясь оторвать ее от окна. Они услышали пронзительный крик. «Это кричал класс Тело которого горело только с одной стороны. Потом он умолк и слезы лились из его глаз и залили всю грудь. Потом Саоткин и Улиншпигель услышали громкий крик толпы. Это граждане, женщины и дети кричали. «Класс присужден к сожжению на большом огне, а не на медленном! Палач, раздувай скорее костер!» Палач послушался, но огонь не разгорался. «Задуши его!» — крикнули они. И в профоса полетели камни. — Огонь! Огонь! — вскрикнула Соткин. И действительно большое красное пламя поднялось среди дыма к небу. — Теперь он умирает! — говорила вдова. — Господи Боже! Прими эту невинную душу в милосердии Твоем! — Где король? Я бы ногтями вырвала у него сердце! С колокольни несся погребальный звон. Соткин слышал еще страшный крик Лааса. Но она не видела, как в страшных мучениях извивалось его тело, как исказилось его лицо, как билась во все стороны его голова, ударяясь о столб. Возмущенный народ кричал, свистал, женщины и дети бросали камни, вдруг вспыхнул разум весь костер. И все услышали из-за дыма и пламени голос Клааса. — Соткин! Тиль! И голова его тяжело, точно налитая свинцом, Упала на грудь. Жалобный пронзительный крик Донесся из домика котлины, И все смолкло, Только бедная сумасшедшая Качала головой и приговаривала. «Душа рвется наружу!» класс умер. Выгревший костер рассыпался, Тлея у подножья столба. Привязанная к столбу за шею тело класса Обуглилась и скорчилась. С колокольни собора Богоматери У погребальный звон.